Скворец. В нашей стране скворец — вестник весны. Как только появляются первые проталины, птицы прилетают в родные места и сразу же объявляют о своем прибытии песней, щебетом, бульканьем, щелканьем, свистом, звуками, э, подслушанными у других птиц, у животных». Скворец лесная птица, но охотно селится рядом с человеком в деревнях и даже в больших городах. В скворечниках, вывешенных на балконах, многоэтажек. Скворца узнает каждый. Оперение черное, клюв длинный, желтый. В поисках пищи птицы быстро шагают по земле и всюду протыкают клювом почву, летают прямо и быстро. После вылета из гнезда молодые скворцы собираются в большие стаи и кормятся по полям, лугам и речным поймам.